Глава восьмая. Солнце пробивалось сквозь толстые стволы деревьев и гладило щёки золотыми пальцами. Пятна мерцала на мху, превращая обычную зелень в сияющий всеми оттенками изумруд. Воздух пинил свежестью раннего утра. Где-то над головой разлевывалась трели птица, а любова еле тащила себя вслед за радой. Ночь прошла отвратительно, и причиной тому стал не случившийся разговор. Вечером, когда Рада ушла, Люба вобралась на печку и попыталась хоть как-нибудь избавиться от тяжёлого послевкусие беседы. Развернула письмо и пожалела, что вообще это сделала. Мы бы хотели, чтобы ты тут пожила, дочка, подышала родным воздухом, походила по нашей земле. Родители не настаивали, конечно. Их письмо далёкий голос из прошлого рассказывало о жизни в деревне, о любви друг к другу и надежде на то, что их дочь счастлива. тёплые нежные слова, которых ей так не хватало. Мама с папой тоже приветствовали её и очень хотели поделиться жизнью, которой жили до переезда. Ну и как теперь заставить себя позвонить Владимиру и обратно проситься? Настоящее предательство. Вот погоди, скоро горка вниз уйдёт, пробормотала Рада, очевидно, приняв её вздохи за усталость. На этой прогалине твоя мама часто травы собирала. Уж так хорошо в них разбиралась. Веды её к себе сманивали, чувствовали женский дар. Кто? Не поняла Любава. Веды, вещуни или ведуни по-другому? Они отдельно живут, чаще одиночками, очень редко по несколько. Слыхала по дикой сказке о бабе-яге. От них пошло, только люди наврали сверху три короба. А как же? И что? Молодица одна в лесу хозяйствует. Событие События или нет, а мужик одиночка привычней будет. И зачем они живут одни? пропыхтела, забираясь на крутой овражек. Так дар легче раскрыть. Они младшие сёстры Диваны, жены бога Светобора. Им благоволит богиня охоты, даёт способности разные. Под их защиту идут звери да птицы, травы силу отдают лишь в руках Веды, а иным самым сильным. И не те судиб наших послушны. «Только опасное это дело. Задеть хоть одну такую...» Любава только головой покачала. «Ну и сказки. В то, что женщины по лесам живут, еще поверить можно. А вот то, что им какие-то нити послушны — ерунда». «Ну-ка, вот и пришли!» — не смутилась ее молчанием Рада. «Красиво, а?» А онемевшая от неожиданности Любава только кивнула, разглядывая раскинувшуюся перед ней полянку. Продолговатое и узкое, как игольное ушко, она пестрела разнотравьем. Яркие мазки желтого, белого, розового, голубого и зеленого превращали ее в красочную палитру. А какой аромат! Люба во всей грудью вдохнула наполненный запахами цветов воздух. Сладко. Пробежаться бы по разноцветному ковру, поваляться в душистой траве и сплести венок, но рада мастерски спустила ее с небес на землю. Здесь обычно ловит. махнула в сторону поляны. «Давай погуляй тут, а я Малинника смотрю. Недалеко буду». И рада пошла обратно вглубь леса. Что ж, может оно и к лучшему. Любава не была уверена, что сможет сейчас набрать нужный номер и позвонить. Но даже если бы хотела, не смогла. «Да что ты будешь делать?» встряхнула несчастный мобильный. Щелкнула по антенке, но связь не ловила. «Хм, надо поискать местечко». Просто чтобы быть в курсе, если придётся с Владимиром связываться. На дерево что ли залезть? Любава медленно побрела по полянке, как в цветочное море окунулась, но любовалась недолго, опять занялась телефоном. Нет, тут не ловит. Несколько шагов в сторону, и тут нет. А, вот. Но палочка появилась и пропала. Значит, надо идти туда. Любава двигалась вперёд, не отрывая взгляд от экрана. то петляла, то кружила, возвращалась и снова шла. Зараза, мигай, чтот мигаешь. Ай! Нога споткнулась обо что-то твёрдое и любова полетела вперёд носом, прямо в пятно бурой шерсти. Мишка, привет. Зубы выплясывали чечётку, а пятая точка намертво приморозилась к земле. Перед ней сидел медведь, самый настоящий, живой медведь, на которого она просто напросто упала. Сердце кувыркалось под горлом, не оставляя шанса даже на писк. Главное не смотреть ему в глаза и на лапы тоже. О-о, какие огромные когти. В воздухе замелькали чёрные мушки. Кажется, ей сейчас станет дурно. Земля качнулась из стороны в сторону, и любава обессилена завалилась на бок, готовая распрощаться с жизнью. Только бы Раду не тронул. Она же тут совсем близко. Медведь шевельнулся, и перед ней ощутился влажный чёрный нос. Всё, конец. Любава крепко зажмурилась, но вместо оглушающей боли от медвежьих клыков щеки коснулось мягкое и влажное. Фрр-фру. От неожиданности Любава приоткрыла рот и тут же принялась отплёвываться. Шерсть. Мохнатая громадина не собиралась закусывать обморочно девицы. Вместо этого медведь протяжно лизал щеку и толкался огромной башкой. «Фрррр!» — урчал и сопел в самое ухо. «Фрурр!» — и опять лизал. Силы резко вернулись, и Любава рискнула приподняться, чтобы хоть немного отстраниться от неожиданно мирного зверя. «Да это же тот самый! Вручной!» — о нем еще рада говорила. «Ох, неужели не съест?» «Ты! А! Эй!» Медведь нагло прошелся языком около губ. машинально Люба во принялась тереть мокрые нежностью рукавом. "Вслюнявый какой", пробормотала уже смелее, разглядывая добродушно вздыхавшего зверя. А тот нюхал её руку, лизал пальцы и всё урчал, прямо трактор настоящий. Страх окончательно растворился, оставив крепнущую с каждой секундой уверенность. Не тронет. Хотел бы давно кинулся, а нытыкался носом в ладонь, выпрашивая погладить. Сама себе не веря, Любаво осторожно тронула блестящий мех. Коротко провела по носу и крутому лбу, а медведь только жмурился, вздыхал радостно и счастливо, будто на ему бочку мёда прикатила, а не потрогала самую чуть. Чудеса, пробормотала снова оглаживая широкую морду. У меня, наверное, удар, солнечный. К ней ластилась лесная зверюга, огромный шерстиный ужас, который так ласково фырчал и сторожил круглые милые ушки. От свет глаз до чего интересный, настоящий янтарь. И смотрит слишком осмысленно для медведя. «Ты домашний, да?» — пробормотала, пытаясь избавиться от ощущения все понимающего взгляда. «Он же не человек в самом деле». А медведь со вздохом улегся на спину, предлагая почесать плюшевый живот. «Не тронет этот медведь, не трясись так!» — засмеялся над духом голос Рады. Любава даже оглянулась, но нет. Только ветер шумел и пели птицы. Кому рассказать, не поверит. Легонько взъерошила шерсть на могучей груди. "А ты красивый". Медведь лениво прикрыл глаза и выдохнул: "Мол, сам знаю, не отвлекайся". И нахальный усмехнулась Люба во с удовольствием зарываясь пальцами в густой мех. Шёлк золотой, шерстинка к шерстинке, и каждая переливается на солнце медовой искоркой. А зверь лежал, отбросив голову и вольно приподняв лапы. Любава ещё косилась на бритвенно острые когти, но медведь не думал пускать их в ход. Тихонько укол на лёгкие прикосновения и водил иногда носом. А она уже совсем смело рассматривала лесного гостя. Красавец, тяжёлый, мощный, лапа что сковородка, огромная, пушистый такой, ухоженный, весь лоснится, а морда смутно знакома. Любава схватила из околон, дрогнувшими пальцами вытащила его и принялась сравнивать резную фигурку и настоящего зверя. Похожа, непонятно на чем, но точно похожа. Зверь заинтересованно приподнялся. Абсолютно бесшумно для такой огромной туши сел столбиком, и Любава сразу же ощутила себя мелкой и глупой мышью. Нашла с кем сравнивать? Да все медведи на одно лицо, точнее морду. Зверь слегка потянул се вперёд. Внимательно оглядел кулон в её пальцах и опять вздохнул. Любава даже лоб потёрла. Остатки паники, что ли? Откуда ей вдруг померищилась тоска в медвежьем гуканье? Вдруг зверь резко повернул морду в сторону леса и насторожил уши, словно прислушивался. Любава тоже глянула, выискивая причину встревожившего зверя. Но нет, всё тихо и спокойно. И пока она отвлеклась, ей опять облизали щёку и даже по шее прошлись. Медведь тихонько фыркнул, очень осторожно обтёрся о плечо, а потом поднялся на лапы и побрёл в лес. А Любавала осталась сидеть, облизанная и обласканная хищным зверем. На щеках ещё горели медвежьи поцелуи, а пальцы чувствовали мягкость густого меха. "Ну дела", пробормотала и даже за руку себя ущипнула. "Не приснилось ли?" Болявшийся рядом мобильник тихонько пикнул. "Что? Полная сеть?" "Дела." повторила беспомощно. И надо бы использовать момент на полную катушку, скорее набрать нужный номер, пока не пришлось опять бродить по поляне. Но Люба восунула мобильный в карман. Потом она поживёт тут некоторое время, как хотели бы родители, а потом уедет и больше постарается не встречаться с Данияром.